Я-то Я-то словно из неволи вырвался. И нравится тут многое в красном знамени. Председатель однодворов миллионами ворочает. Угодия обихожные, плодоносные. Фермы каменные, с автопоилками, конвейерами и прочими механизмами. Техники довольно богато. Парники, птицефабрика. Да не перечислишь. Одно только... Трудно ты, Корсаков, с людьми сходишься. Чем дальше, тем труднее. От самолюбия-то, что ли? В моем возрасте уже нужно, чтобы тебя по делам ценили. А здесь я пока ничем такого не заслужил. Недели тянулись за неделями. Северо-запад, разрушая все долгосрочные прогнозы погоды... Заполонил небо грязно-серыми сумерками. Посеялись, посеялись дожди. Мокрый, облепленный грязью, ездил Корсков по сенокосам, вдоль ям, над которыми бульдозер утюжил навальную землю, уминая силос. Лицо его обветрило, шелушилось, одежда не успевала просохнуть. Осенью окончательно стало ясно, что коровам грозит бескормица председатель колхоза Однодворов и партор Старателев в начале зимы послали Корского по хозяйствам области. Не удастся ли попросить займы хотя бы солома, а еще лучше купить. И ждали теперь возвращения Виталия Денисовича в председателевом кабинете. Да, да, слушаю. Алло, алло. Да, да, да, это я, Однодворов. Слушаю вас. Это Сидоров, запкома. Да-да, да-да, и Старателев у меня. С кормами? Хуже некуда. Корсакова начальника головного участка послали по области. Может быть, хоть кроху добудет? Сомневаетесь? Я тоже. Да, это не выход. Хорошо, хорошо, хорошо, сообщу. Да, будет у нас. Не зимовка, а сущие мучения. Дмитрий Трофимович, кажется, слышу голос Корсакова. Постой. Точно он. Виталий Денисович вернулся из поездки в конец взвинченный. Сколько ходить с протянутой рукой? Вся область надо мной потешается. Между прочим, в моем кабинете никто никогда не повышал голоса. О, Старателев, полюбуйся. Явление Христа народу. Ну что... Вещать будешь или докладывать? Докладывать нечего. Отвечают, ишь чего они с Однодворовым придумали. Самим в пору побираться. Тогда садись, поговорим. Удивляюсь я тебе. Вроде бы, насколько знаю, ты бригадиром был, участком командовал в крепком хозяйстве и пятый десяток недавно распечатал. И у Старателева на партийном учете состоишь. А как будто только из яйца вылупился. Раскапризничался, истерики закатываешь, как кисейная барышня. К нашему брату-хозяйственнику нужен особый подход, а ты попер в лоб, как утюг. Но ходит напрасно мы именно тебе доверили выручать колхоз в беде неминучей. Ты не обижайся, Виталий Денисович, но у меня сложилось впечатление, будто ты в работе никогда не знал неудач. А всякое бывало, но клянчить... А ты не клянчи. Ты интуицию включи. Поменяться бы нам местами. И такая возможность, Виталий Денисович, не исключена. Ну, действительно, давайте-ка думать. Старателев улыбнулся, и вот эта улыбка окончательно привела Виталия Денисовича в себе. И он невольно принялся перебирать в памяти людей, с которыми работал прежде. Слушая, как главный зоотехник так и сяк безнадежно прикидывает запасы сенажа, патоки... Жмыхов, концентратов, силоса и сена Решал, не махнуть ли в соседнюю область Ехать туда было свыше сил, но помысел не давал покоя И чутье подсказывало, что именно там, где он был прежним Приготовилась встретить его удача После Нового года решился он окончательно И пришел со своими предложениями в кабинет к однодвору А еще через день, следуя советам приятелей, Корсков очутился по селе Чистого Поля в 15 километрах от города Красноземска, где жила его теща и говорил Чибисову. Чибисов, видишь сосну? К ней пробивайся. В деревне сказали, там должна быть грунтовая дорога. Дорога? Дорога, успокой меня немного. Тут сугробины вон какие, тут и ходу хана. Все же попробовали пробиться. Газик взревал возмущенно, буксовал, вышвыривал из-под колес снежные фонтаны, заносился на бок, того и гляди, ляжет на кабину. Наконец, силы его иссякли. Все, я же говорил, тут и везде ходу хана. Да, ладно, жди меня здесь, А мы пехотой. Тяжело дыша, проваливая, спадая, Корсаков пробивался по сугробам.